Глава 16. О праве брачном, которое при первых супружествах было иное, чем при последующих. Итак, род человеческий после первого союза мужа, созданного из праха, и жены, сотворенной из ребра мужа, имел нужду в соединении мужского пола с женским, чтобы умножаться посредством рождения. А так как других людей, кроме рожденных от первых двух, не было, то мужья должны были брать себе в жены своих сестер. Насколько это было отличительной чертою древнейшего времени вследствие необходимости, настолько сделалось предосудительным после, вследствие запрета со стороны религии. Ибо было справедливо принято уважение к тому свойству любви, по которому людей коим полезно и прилично взаимное согласие, стали взаимно связывать узами различного родства, чтобы один человек не мог иметь в лице другого многих родственников сразу, но чтобы каждая степень родства заключалась в отдельном лице. И чтобы таким образом, возможно, большее число видов родства теснее соединяло для общественной жизни возможно, большее количество лиц. Отец и тесть, например, суть названия двух родственников, поэтому, когда кто-либо имеет отца и тесть в отдельных лицах, родственная любовь обнимает большее количество лиц. Но Адам вынужден был одновременно быть и тем, и другим для своих сынов и дочерей, потому что тогда соединялись браком братья и сестры. Равным образом и Ева, его жена, была для своих дочерей и сынов и тещей и матерью. А будь две женщины, одна теща другая матерью, родственная любовь бы от этого расширилась. И сама сестра, бывшая в то же самое время женою, совмещала в себе одной-две степени родства. А будь эти два родства распределены между отдельными лицами, Так чтобы одна была сестрой, а другая — женой, родственные узы обнимали бы большее число людей. Но для этого не было возможности, тогда когда от первых двух людей других людей не было, кроме братьев и сестер. Так, однако же, должно было стать, когда это сделалось возможным, то есть когда уже существовало достаточное количество лиц, чтобы брать из числа их жен, которые уже не были бы сестрами, когда не только не было никакой необходимости для того, чтобы это делалось, но даже если бы это и делалось, то было бы противно естественному закону. Ведь если бы и внуки первых людей, которые могли уже брать в жены своих двоюродных сестер, соединились браком с родными сестрами, то и в таком случае в одном лице соединялись бы уже не два, а три родства, которые должны были бы распределиться между различными отдельными лицами, чтобы соединить между собою общей родственной любовью большее число людей. Ибо один и тот же человек был бы для своих детей, то есть соединенных супружеством брата и сестры, и отцом, и тестем, и дядей. Также и жена его была бы для этих детей и матерью, и теткой, и тещей. Дети же их были бы друг для друга не только братьями и супругами, но и двоюродными братом и сестрой, потому что были детьми родных брата и сестры. А между тем все эти виды родства, которые с одним человеком соединяли трех, если бы были распределены между отдельными лицами, Соединили бы с ним девять человек, так что один и тот же человек имел бы одну сестру, а другую женою, иную же двоюродной сестрою, одного отцом, другого дядей, иного же тестем, одну матерью, другую теткой, иную же тещей. Общежительный союз не был бы таким образом ограничен небольшим количеством лиц а прочными узами родства охватил бы куда более значительное число людей. С возрастанием и размножением рода человеческого мы замечаем даже в среде нечестивых почитателей многих ложных богов такое явление. Хотя их превратные законы и дозволяют браки между братьями и сестрами, однако же обычай, который лучше законов предпочитает, отвращаться от этого дозволения. И хотя в первые времена человеческого рода было дозволено вступать в брак с сестрами, тем не менее отвращение это так велико, как будто этого дозволения никогда и не было. Ибо для того, чтобы к чему-либо привлечь или от чего-либо оттолкнуть человеческое чувство, обычаи имеет наибольшую силу. Коль скоро он обуздывает в данном случае неумеренные страсти, справедливо признается нечестием нарушать его и изменять. Ведь если несправедливо из жадности к стяжанию переступать полевую межу, то насколько несправедливее ради половой страсти уничтожать границы, установленные нравами. Из опыта нашего времени относительно браков между двоюродными братьями и сестрами мы видим, как редко вследствие родства, ближайшего к братскому, допускает обычай то, что дозволяют законы. Ни законом божественным, ни законом человеческим подобные браки не запрещены. Тем не менее и от дозволенного отвращаются, вследствие близкого соприкосновения его с недозволенным. Кажется, что совершаемое с двоюродной сестрою совершается почти что с родною, потому что и двоюродные по причине такого близкого между ними кровного родства называются также братьями и сестрами и представляются почти родными. У древних отцов была, впрочем, и другая благочестивая забота, чтобы само родство, расходясь мало-помалу в различных поколениях, не удалилось бы настолько, что перестало бы быть даже родством. И вот пока оно не сделалось еще слишком далеким, они воссоединяли его узами брака и как бы возвращали удаляющиеся. Поэтому и в то время, когда земля была уже полна людей, предпочитали все-таки брать в жены, если не сестер по отцу или матери, или по обоим родителям, то, по крайней мере, из своего же рода. Но кто усомнится признать более благопристойным, что в настоящее время запрещены браки даже между двоюродными братьями и сестрами? И это не по тем только соображениям, которые мы изложили, то есть для расширения свойства, чтобы одно лицо не было родственником вдвойне – когда могло бы быть два родственника и число бы родных увеличивалось. Но и потому, что у человеческой скромности присуще некоторое необъяснимое, но тем не менее естественное и похвальное свойство, по которому человек в отношении к лицу, к которому он по причине родства обязан относиться с почтительным уважением, удерживает свою, хоть и производительную, но все же похоть, составляющую предмет стыда и для самого супружеского целомудрия. Итак, совокупление мужа и жены, насколько это касается рода смертных, представляет собою своего рода рассадник града. Но град земной нуждается только в рождении, небесной же и в возрождении, чтобы спастись от порчи рождения. Но было ли, и если был, то каков был телесный и видимый знак этого возрождения до потопа, подобно обрезанию, впоследствии заповеданному Аврааму? Об этом священная история умалчивает. О том же, что и древнейшие люди приносили жертвы Богу, она не умалчивает. Это видно из примера двух первых братьев. И оно и после потопа говорится, что, вышедший из ковчега, он принес жертву Богу. Бытие, глава 4, стихи 3 и 4, глава 8, стих 20. Относительно этого в предыдущих книгах мы уже говорили, что демоны, усвояющие себе божественное достоинство и желающие, чтобы их считали богами, именно потому и требуют себе жертв и радуются почестям этого рода, что знают, истинная жертва должна быть приносима истинному Богу.